произошли перемены, масштабы которых так или иначе соотносятся с масштабами общей научно-технической революции. Но получилось так, что технические изобретения избавили семью как раз больше всего от той части труда, которая традиционно принадлежала мужчине. Помните, а что у отца-то большая семья – Семья-то большая, да два человека всего мужиков-то, отец мой, да я. Крестьянскому мужчине, даже если он всего лишь с ноготок, отводились в быту совершенно особые, только ему принадлежащие дела и занятия: топор, рубанок, пила, вожжи, кнут, острая коса, тяжелый молот. Все эти предметы были, так сказать, мужского пользования. Зато ухват, чугуны, миски, скалки, соски и люльки являлись уделом женщины. Четкое разграничение труда было исторически оправданным и необходимым. Но вот в наш быт вошли электричество, газ, водопровод. Лучина сменилась лампочкой, печка, плитой и батареей. Горожанин вообще в результате прогресса оказался вытесненным из привычного круга мужских бытовых обязанностей. Прогресс в этом смысле эмансипировал как раз мужчину. Если раньше в тарелке супа, сваренного крестьянской женой, была обязательно вложена и доля мужского труда, то на первый взгляд в теперешнем супе Присутствует главным образом женский труд. Но, между прочим, теперь жена приносит в дом зарплату. Она на производстве работает наравне с мужчиной. Ей, конечно, трудно. Она испытывает перегрузки от той самой ситуации, которая в обиходе социологов называется «межролевым конфликтом женщины». Только при всем этом не надо делать грустного лица. Самоутверждение любой женщины неразрывно связано с браком и детьми. Без семейной женщине тоскливо. Но для самоутверждения советской женщине еще необходима и работа. Сидящей дома хозяюшке тоже тоскливо. Другое дело, что самоутверждение по этим двум линиям пока отнимает у женщины столько сил, что у нее порой не остается минуты, чтобы взглянуть на себя в зеркало. Как же выйти из этих противоречий? А что, если далой кухню? Хотя, вот ведь странно, когда мы говорим о воспитании собственных детей, мы непременно упоминаем, что надо, обязательно надо приучать их к домашним обязанностям, и здесь уже наши интонации меняются, пренебрежение к домашнему труду как бы тает. С родительских высот мы ясно видим, что домашние заботы — первая и главная форма труда, которую вообще наблюдает ребенок. Ребенок должен уметь заняться нужным делом, даже если оно не вызывает в нем восторга. Не так уж редко и нам, взрослым, приходится рассматривать тот или иной конкретный труд как вынужденную необходимость. А что до какого-нибудь вихрастого Вовы, которому пятит таблица умножения и вообще очень не нравится тетрадь в клеточку? Да ведь он покорно сопит носом над ненавистной задачей, потому что школа внушила ему, иначе нельзя». Кроме того, здесь важен пример. Все решают задачки, куда же Вове деваться. Папа с мамой моют руки, и Вова тоже моет. А если родители, скажем, сами не чистят зубы, трудно приучить к этому их ребенка, даже повесивший над умывальником плакат о пользе зубной пасты. Зарядку дети делают в тех домах, где папа и мама не ленятся на этот счет. Поэтому пусть дети моют посуду.